Глава 9. Мои новые владения. Вся следующая неделя была исполнена для меня бесконечной горечи. Каждый день я отправлялся на Нокнокор, где работы шли быстрыми темпами. Я поднимался на вершину холма, но так и не встретил свою незнакомку. В воскресенье компанию мне составил Дик. Результат его впечатлил и порадовал. Он считал, что если ничего не изменится, к следующей пятнице удастся достичь границ болота. В траншею и так уже понемногу просачивалась вода, и мы обсудили, как преодолеть последние несколько футов земли, чтобы не подвергать опасности рабочих. Дик пребывал в приподнятом настроении. Встреча с отцом Норы сняла с его души огромный мучительный груз, и теперь ему казалось, что в этом мире возможно все. Дик прикладывал все силы к тому, чтобы хоть как-то меня приободрить. Он был полон надежд, и нынешнее отсутствие встреч с Норой не слишком его обеспокоило. Я также видел, что в глубине души он не особенно переживал из-за того, что мое любовное приключение временно застопорилось. Об этом свидетельствовали его замечания о нецелесообразности заключения браков между представителями разных социальных слоев. Судя по всему, мой дорогой друг просто не осознавал, что нарушает собственные принципы. Но мое сердце было разбито. Сказать, что я сходил с ума от жгучего беспокойства, значило ничего не сказать. Я был словно охвачен лихорадкой, не мог ни спать, ни есть. Во сне и наяву меня постоянно одолевали разрывавшие душу сомнения, предположения, страхи и надежды. Труднее всего было свыкнуться с мыслью о собственном бессилии. Я не мог открыто признаться в своей любви или потере, не знал, где искать свою незнакомку, «Да что там, не знал даже, кого искать, но донимать дико жалобами на степень своего отчаяния мне тоже не хотелось». Любви свойственна скромность, границы ее четко очерчены, а правила строги. Не раз я тайно выбирался из гостиницы после того, как якобы поднимался к себе, чтобы отойти ко сну, и направлялся к ног на кру. Кроме лая собак, других звуков мой слух не улавливал, разве что отдаленный шум прибоя. Не раз во время таких блужданий Я промокал до нитки под дождем, поскольку погода в этих краях становилась все более переменчивой. Но я не обращал на это внимания, ибо физический дискомфорт был своего рода более утоляющим для моей метущейся души. Мне всегда удавалось возвращаться в гостиницу до рассвета, чтобы избежать ненужных расспросов. Впрочем, через несколько дней чистильщик обуви при гостинице начал обращать внимание на состояние моей одежды и ботинок, и решился со мной поговорить, чтобы предостеречь от ночных прогулок, небезопасных в этой местности. На меня могли напасть так называемые «мунлайтеры», которые периодически совершали набеги на дома зажиточных селян. От английского «мунлайт» — «лунный свет», члены Ирландской земельной лиги, по ночам занимавшиеся грабежами. Это были бродяги, воры и прочий сброд, готовые обобрать незадачливого путника до нитки, К тому же я мог привлечь внимание полиции, шляясь по ночам, как какой-нибудь грабитель. Последнее обстоятельство представлялось мне наиболее неприятным, и дабы избежать ненужных подозрений, я решил сделать свои ночные прогулки достоянием общественности. Для этого я попросил миссис Китинг оставлять каждую ночь в моей комнате немного молока и хлеба с маслом, чтобы я мог подкрепиться после позднего променада. Когда же эта добрая женщина выразила удивление, я пояснил, что изучаю красоту местности и эффект, оказываемый на нее лунным светом. Эти мои слова сослужили мне плохую службу, ибо персонал начал шептаться, и вскоре слухи о моих ночных бдениях распространились далеко за пределы гостиницы и достигли ушей бдительного полицейского, уроженца Ольстера. Я был немало удивлен, когда однажды утром этот служитель закона неожиданно нанес мне визит. Я поинтересовался, чему обязан такой честью, и полицейский дал мне прямой и исчерпывающий ответ. «До меня дошла информация, что вы вроде как интересуетесь ночной деятельностью местного люда. О чем это вы, не понял я. Вы в наших местах человек новый и можете составить о нас неверное представление». Словом, я счел своим долгом вас предупредить, что люди здесь лгуны редкостные, так что не верьте ни единому их слову. Право, я не понимаю, о чем идет речь. Не сочтите за труд объяснить? До меня дошли слухи, что вы все время бродите по ночам и рассказываете всем, что интересуетесь мунлайтерами. Мой дорогой сэр, кто-то, видимо, попросту сошел с ума. Ничего подобного я не говорил, да и вообще ничего об этом не знаю. Тогда зачем вы гуляете по ночам? Просто любуюсь природой и наслаждаюсь видами в лунном свете. Вот как раз об этом я и говорю. Господи, да я имел в виду пейзажи, виды, игру светотени. А, ну да, теперь понимаю, прекрасно понимаю. В таком случае не стану более отнимать у вас время. Только позвольте вас предупредить, что подобные ночные прогулки весьма опасны. Так что вам лучше остерегаться, а не то попадете в беду». Неудачи на любовном фронте довели меня до такой степени отчаяния, что я решил сделать что-нибудь хорошее для Дика, например, выкупить у Мердока землю на Ноклтекроре и отдать своему другу, чтобы тот, в свою очередь, передал ее Джойсу и тем самым устранил все препятствия на пути к сердцу Норы. И вот однажды днем, когда Дик уехал посмотреть, как идут работы у подножия холма Нокнакор, я отправился на текрр предварительно убедившись, что Энди уехал вместе с моим другом. Ведь мне совершенно не хотелось, чтобы этот прозорливый проныра вновь вмешался в мои дела. Было далеко за полдень, когда я добрался до Нокол-Текрера. Мёрдок копошился на краю болота. Очевидно, проводил какие-то исследования с помощью магнитов. Но, заметив меня, тотчас рассвирепел и не приминул обвинить в очередной попытке шпионажа. Я, конечно же, с негодованием отверг все эти обвинения и сказал ростовщику, что ему должно быть стыдно за беспочвенные подозрения. Ссора с ним совершенно не входила в мои планы. Поэтому я взял себя в руки и спокойно объяснил, что пришел по важному делу. Мердуку не терпелось выпроводить незваного гостя с участка, поэтому он пригласил меня в дом, где я и поведал о цели своего визита. Мёрдок был слишком проницателен для того, чтобы ходить вокруг да около. Вначале мое предложение лишь укрепило его подозрение в том, что я пришел за ним шпионить, о чем он не приминул мне заявить, презрительно усмехнувшись. «Ну да, продать вам участок, чтобы вы отдали его мистеру Сазерланду. Он-то только и делал, что мои секреты выведывал. Наверняка догадался, где спрятано то, что я ищу». «Да я сразу понял, что он предатель, а вы шпион!» «Это неправда. Ваши обвинения совершенно беспочвены. Впрочем, мне известно, сколь безнадежно вы заблуждаетесь на наш счет, так что не вижу смысла разубеждать. Я пришел сюда лишь для того, чтобы предложить вам продать мне свою землю. Место здесь замечательное, и я или кто-то из моих друзей, возможно, захочет однажды построить на этом участке дом. Если вы не хотите продавать землю, «На том дело и закончится. Но все же постарайтесь выражаться прилично, если, конечно, вы на это способны». Очевидно, мои слова произвели на Мердока впечатление. Уже более спокойно он ответил, «У меня и в мыслях не было вас оскорблять. А что до продажи? Так я что угодно продам, коли мне предложат хорошую цену». В таком случае, почему бы нам не перейти сразу к делу? Вы, человек бывалый, да и я не без опыта, Я хочу купить вашу землю, потому что у меня есть деньги, а значит и возможность предложить за нее хорошую цену. У вас что, есть возражение? Вы же прекрасно знаете, что я эту землю не продам, во всяком случае пока. Ни за какие деньги я не расстанусь со своей собственностью до тех пор, пока не закончу поиски, ибо твердо намерен отыскать то, что здесь спрятано. Прекрасно вас понимаю, и поэтому готов пойти навстречу в этом вопросе, Я согласен ждать, сколько потребуется. Хватит ли вам года на то, чтобы завершить поиски?» Мердок на мгновение задумался, потом достал из кармана старое письмо, набросал на его обратной стороне какие-то расчеты и спросил. «А вы готовы заплатить всю сумму сразу?» «Конечно, как только стану собственником земли. Я действительно намеревался заплатить сразу, чтобы побудить Мердока поскорее закончить дела на участке». Но в глазах ростовщика читалась такая жадность, что я решил повременить с оплатой до тех пор, пока не получу участок в собственность. Мои рассуждения оказались верны, и ответ Мёрдока меня удивил. «Месяца мне вполне хватит, вернее, пяти недель, начиная с сегодняшнего дня, и деньги должны быть выплачены с точностью до минуты». «Разумеется. Выбирайте подходящее время и сообщите мне условия сделки». Полагаю, вы захотите обсудить этот вопрос со своим поверенным? Я сам себе поверенный. Думаете, что позволю кому-нибудь сунуть нос в мои дела? Ежели мне понадобится начать судебный процесс, тогда без поверенного не обойтись. Но в остальных случаях мне лишние люди без надобности. Хотите узнать мою цену? Так я вам прямо сейчас ее назову. Я вас слушаю. Кивнул я изо всех сил, стараясь скрыть радость. Мердок назвал сумму, которая мне, привыкшему к ценам на землю в английских графствах, показалась не слишком большой, но он, очевидно, думал, что заключает весьма выгодную сделку, и поэтому с хитрым видом добавил. «Полагаю, вы захотите посоветоваться с юристами. Поступайте, как вам вздумается, только сам я ни с кем ничего обсуждать не стану. Если вы на это согласны, напишите мне расписку, что готовы купить землю», и расплатитесь со мной за нее в течение месяца до вступления во владение собственностью. А точной дате мы договоримся. Хорошо, кивнул я. Меня это вполне устраивает. Составьте документы в двух экземплярах, и мы оба поставим свои подписи. Конечно, вы должны включить в договор пункт, гарантирующий право собственности, и заручиться одобрением моего поверенного. Пусть проверит, Нужно ведь, чтобы бумаги были составлены надлежащим образом. «Что ж, это справедливо», — согласился ростовщик и сел составлять документы. Судя по всему, он действительно немного разбирался в юриспруденции, особенно в тех сферах, которые могли вызвать его интерес. Насколько я могу судить, составленный Мёрдоком договор купли-продажи оказался весьма лаконичным, но в то же время продуманным и детальным. Мёрдок обозначил границы выставленного на продажу участка а также сумму, которая должна быть переведена на его счет в банке Голуя не позднее полудня 27 сентября. Означенную сумму можно было внести раньше оговоренного срока. В этом случае я получал скидку в размере 2%, но при любом раскладе я становился собственником участка Мердока ровно в полдень 27 октября. Мы подписали договор, и Мердок послал пожилую женщину из деревни, приходящую в стрепуху, за школьным учителем, чтобы тот засвидетельствовал подлинность документа и наших подписей. Мы договорились встретиться снова после того, как я покажу договор своему поверенному, чтобы тот еще раз его проверил и, если нужно, внес какие-то поправки. Покончив с делами, я вернулся в гостиницу незадолго до приезда Дика. Мой друг пребывал в отличном расположении духа, поскольку его опыты с болотом оказались весьма успешными». Раскопки продвинулись так далеко, что глиняная стена, окружавшая болото, заметно ослабла, и он смог с помощью небольшого заряда взрывчатки разрушить оставшийся барьер. Сразу же после этого жидкость из болота начала просачиваться в траншею, причем на всю ее глубину. «Опыт этих первых 30 минут поистине бесценен», — произнес Дик. «Жаль тебя там не было, старина. Мог бы еще больше узнать о болотах и способах мелиорации». Безумолчная болтовня Дика была мне только на руку, поэтому я попросил его как можно подробнее рассказать, как все происходило. И мой друг с готовностью пустился в объяснение. Сразу после взрыва остатки глиняной стены разлетелись на куски и были смыты в траншею первым потоком воды. Судя по всему, ее скопилось там приличное количество, так что она сразу же вытекла через образовавшееся отверстие и очистила траншею. Затем к отверстию устремился верхний слой болота, Та вода, что находилась под ним и осевшая на дне тина. Я собственными глазами видел, как мягкая часть болота буквально поплыла. Прежде всего вытекла вода, а вот плотный слой застрял у отверстия, и через него начала просачиваться более жидкая субстанция, вроде тины и ила. Конечно, это только начало процесса, и нужно подождать несколько дней, прежде чем движение болотных масс остановится. Только тогда мы сможем сделать еще несколько отверстий в болоте, чтобы проверить, насколько верна моя гипотеза затвердевания породы. Лишь одно меня разочаровало. Что же проявил я заинтересованность? То, что этот эксперимент совершенно не пролил света на ситуацию с болотом в Шлинонаере, поскольку я не обнаружил никаких признаков каменного основания, на котором, как я предположил, покоится блуждающее болото. Будь у меня больше времени, я бы провел раскопки в том месте, где болото находилось прежде. «Остается лишь надеяться, что Джойс позволит мне сделать это, если я его попрошу». «Наверняка», — с энтузиазмом отозвался я. «Если не сейчас, то уж точно через месяц-другой, когда немного улягутся волнения». Ответ дико меня поразил. «Знаешь, Арт, боюсь, что через месяц-другой ситуация кое-для кого может измениться самым серьезным образом. О чем это ты? Дело в том, что мне очень не нравится расположение дома Мердока» ибо все указывает на то, что если болото вдруг снова вздумает переместиться, дом окажется у него на пути. Не удивлюсь, если он стоит в самой низкой точке естественного резервуара, каменные стены которого наклонно уходят в толщу породы. Осадки только ухудшают ситуацию. Уровень болота и так уже поднялся, и если дожди не прекратятся, мне бы не хотелось оказаться на месте Мердока через 5-6 недель. Меня точно громом поразило. «А ты сказал об этом Мёрдоку?» «Конечно, как только осознал всю серьезную ситуации». «И когда же ты сообщил ему о своих опасениях?» «Просто любопытно». «Вчера вечером, перед отъездом». «Теперь я понял, почему Мёрдок с такой готовностью продал мне землю. Мне не хотелось ничего объяснять, поэтому я ничего не сказал о своей покупке, а просто спросил». «И что на это ответил наш прямолинейный друг?» В своей привычной любезной манере заявил, что будет жить здесь до тех пор, пока ему не надоест. А потом дом вместе с землей пусть хоть в ад провалится, и я заодно вместе с ним. В тот вечер, отправившись к себе в комнату, я обдумал сложившееся положение. К добру или к худу, но я купил собственность Мёрдока и пути назад не было. Впрочем, я и не хотел отступать, потому что с покупкой земли у Дика появлялась возможность как следует изучить болото. И если мы преуспеем в осушении топи, участок лишь увеличится и станет более ценным. Я также принял решение отправиться на следующий день в Голуэй, чтобы проконсультироваться с поверенным и написал своему банкиру в Лондон с просьбой перевести необходимую для совершения сделки сумму на мой счет, который я как раз собирался открыть в банке Голуэя. На следующее утро я осуществил задуманное, отправился в Голуэй, И после долгих расспросов нашел юриста мистера Кейси, о котором все отзывались исключительно хорошо, и проконсультировался с ним касательно покупки земли. Он дал мне несколько ценных советов и взялся подготовить все необходимые для завершения сделки документы. Я попросил мистера Кейси держать наш с ним разговор в тайне. Он пообещал выполнить мою просьбу и даже сказал, что по приезде в Карнаклев для встречи с Мердоком сделает вид, будто вовсе со мной незнаком. Мы подружески расстались после ужина, в течение которого выпили пару бутылок самого превосходного портвейна, какой только можно было найти. На следующий вечер я вернулся в Карнаклив, где сразу же встретил Дика. Два дня все шло хорошо, мой друг пребывал в прекрасном расположении духа. Днем он не только смог увидеть свою нору, но даже обменялся с ней приветствиями. Потом он поехал в Нокнакар и увидел, что болото сильно изменилось, и уже начала приобретать более плотную консистенцию. Я же, не вдаваясь в подробности, сказал, что ездил в и для решения кое-каких финансовых вопросов. Меня в моих страданиях утешала мысль, что я забочусь о счастье друга. На третий день мистер Кейси должен был закончить составление договора купли-продажи, чтобы сделка обрела, наконец, юридическую силу. Я уже договорился с банком о переводе необходимой суммы насчет мистера Мёрдока. Первые два дня я большей частью провел на ног на коре, старательно делая вид, будто наблюдая за процессом осушения болота. На самом же деле в моей душе до сих пор теплилась слабая надежда вновь увидеть мою незнакомку. Каждый раз, когда я приближался к холму, ноги сами несли меня на вершину. И каждый раз меня с новой силой охватывали печаль, И разочарование. Я использовал малейшую возможность, чтобы подняться на вершину. И на второй день, это было воскресенье, поднялся на холм утром и просидел там немало времени в надежде, что прекрасная незнакомка все же изыщет возможность со мной встретиться. Оказавшись на вершине, я услышал звон множества колоколов из приходов, расположенных к западу от ног кора. Какими сладкими и умиротворяющими были эти звуки? наполнявший прозрачный и свежий сентябрьский воздух. На меня снизошел покой, ибо в стремлении людей к добру заключена огромная сила, способная преодолевать значительные расстояния. Примером тому могла бы послужить волновая теория, объясняющая распространение звука и света. Только вот ей не под силу управлять светом божественной любви и биением в унисон людских сердец. Думаю, что в те дни страдания не только переполняли мою душу, но и отражались у меня на лице, ибо даже Энди не отпускал привычных шуток и не предпринимал попыток втянуть меня в разговор. Вечером воскресенья, когда я прогуливался позади гостиницы, он с привычным загадочным видом присоединился ко мне. Сначала он просто бросал на меня многозначительные взгляды, а потом подошел ближе и заговорил исполненным сочувствие полушепотом. «Ну нельзя же так рвать себе сердце, сэр! Черт бы побрал он тут треклятую фею!» Явилась разок, да и сгинула с концами. Помените мое слово. Никакой радости от этих сказочных девиц. Мда, уж больно мне неохота глядеть, как молодой жинпан на вроде вас, сэр, становится похожим на эху Горюна. «И кто же это такой, Энди?» Спросил я, постаравшись придать своему голосу веселости и изобразив любопытство. «Как он-то кто?» «Так принц же, что женился на фея, да оставил этот мир, чтобы жить вместе с ней в горе» феи со смертными не шибко икшаются, женихов из своего народа выбирают. Послушайтесь моего совета, мистер Арт, покуда совсем худо не стало. Поезжайте, да взгляните на мисс Нору, и тогда точно про феи напрочь забудете. Бо красота на девица». Я был слишком расстроен, чтобы сердиться на Энди, и пока раздумывал, что ответить, он неторопливо пошагал прочь, тихонько насвистывая. Как и большинство представителей его сословия, Энди обладал тонким музыкальным слухом, так что свист получался весьма мелодичным. Впрочем, как и все кельтские напевы, на следующий день в гостинице, как и обещал, появился мистер Кейси. Ему не раз приходилось здесь останавливаться, поэтому он без обиняков сообщил встретившей его миссис Китинг, что приехал по делу к мистеру Мёрдоку. Он дружелюбно и открыто общался со всеми постояльцами, и поэтому, когда мы вышли к обеду, заговорила со мной, сделав вид, будто видит меня первый раз в жизни. Когда мы остались наедине, мистер Кейси шепнул мне, что все документы готовы. Он внимательно изучил все бумаги, присланные мердоком, и теперь нам оставалось лишь поставить подписи на составленном по всем правилам договоре купли-продажи. Мистер Мердок сообщил мне, что собирается нанести визит на Ноклтекрор, чтобы подыскать свидетелей, без которых сделка не будет считаться завершенной. На следующее утро, когда Дик уехал с Энди на Нокнокор, а мистер Кейси на Ноклтекрер, я отправился за поверенным в другом экипаже. Мы встретились в доме Мёрдока и оформили сделку должным образом, после чего мистер Кейси передал ростовщику письмо из банка, подтверждающее осуществление перевода на его счет необходимой суммы. Я стал хозяином земли, хотя и вступал во владение ею лишь 27 октября. Мистер Кейси. Забрал с собой договор и мои инструкции относительно передачи права собственности Ричарду Сазерленду. Поверенный отправился прямиком в Голуэй, а я, пребывая в унынии и не в силах справиться с отчаянием, решил подняться на вершину холма, чтобы в очередной раз взглянуть на открывающиеся оттуда виды.